36. Перед её мысленным взором возникают два образа Бразилии, два стереотипа: бронзовые тела на ослепительно белом песке и потные женщины с плачущими младенцами над газовыми плитами в лачугах с дырявыми крышами. Конечно, это не вся Бразилия. Третья, четвёртая, сотая Бразилия ждут своих первооткрывателей.